Глава 12. Мотор уже третий день крутился по Петербургу, выискивая подходы к единственному источнику информации по курьеру Шуту и нашел-таки возможность поговорить с человеком, на которого указал Вартан. Сначала его вежливо мурыжили помощники адвоката, как только узнавали, что мотор хочет иметь дело только лишь с Борисом Симоновичем. Потом в дело подключались два охранника и на грани вежливости выпроваживали дерзкого посетителя на улицу. Как объяснил один из конторских, уважаемый господин Лившиц не берется за дела обычных граждан. Его клиентура очень богатые люди. И палец заговорившего многозначительно упирался в потолок, намекая на человека, который сидел над ними в личном кабинете. Мотор все понял, после чего облюбовал себе место в кафе, откуда хорошо была видна стеклянная дверь с витиеватой золотой надписью «Лившица, компании, адвокаты». Из газетой, под которой лежал небольшой театральный бинокль, стал высчитывать рабочий день нужного человека. Барох Бен Шимшон, в миру известный как Борис Симонович, славился своей пунктуальностью и аккуратностью. Ежедневно в 12 часов по полудню он выходил из конторы направлялся по Гатчинской до самого конца и сворачивал на большой проспект. Там было множество ресторанов, кафе и забегаловок, предлагавших за умеренную плату хорошо покушать и отдохнуть. Обычно лившец заходил в ресторан Маяк, как по мнению мотора, средней паршивости, обжорный, а не ресторан. Но дело вкуса. Он занимал очередной пост напротив маяка со своей неизменной газеткой в руках на одной из лавочек, подкармливал жирных и вальяжных голубей мелкой хлебной крошкой и цепко посматривал в сторону заведения. Адвокат тратил на свой бизнес-ланч, как стало модно выражаться в деловых кругах столичного Бамонда, ровно полчаса. Потом выходил наружу и неторопливо шел по проспекту в сторону аккуратного и уютного парка, где отдыхал на скамейке, почитывая свежую газету или журнал. Чтение занимало у гораздо больше времени, чем обед, и возвращался он в контору в половине второго дня. Мотор следил еще пару дней за адвокатом, пока не убедился точно, что может перехватить этого человека только на обеденном променаде. Иначе никак. Время утекало сквозь пальцы, мотор прекрасно понимал, курьер уже передал груз посредникам. И все равно оставался призрачный шанс людей этих вычислить и аккуратно изъять из комы. Единственная ниточка лившиц. Но такая и глыба, по словам Вартана, может вообще ничего не сказать. Еврей слыл человеком осторожным и недоверчивым. Наконец, улучив момент, когда расслабленный после обеда адвокат займет свое место на парковой скамейке, плотно запахнувшись в кожаной плащи, обмотав горло изящным теплым шарфом с какой-то забавной вышивкой. Мотор подошел к нему и вежливо поинтересовался. не имею честь разговаривать с Борисом Симоновичем?» Адвокат пристально, снизу вверх, взглянул на незнакомца и медленно, с едва слышной картавинкой, в голосе ответил. «Тот самый Борис Симонович и есть. Вы что-то хотели, молодой человек?» Мотор про себя ухмыльнулся, услышав про молодого человека. Недаром под этот образ он тщательно подбирал одежду. Коричневый кожаный плащ, тщательно отутюженные темные брюки, начищенные туфли, светло-голубое кашне, которое в гардеробе местных модников занимало одно из первых мест. Стильная короткая стрижка, которая шла к его спокойному, широкому и тщательно выбритому лицу. Не мудрено, что Лившиц существенно снизил его возраст. «Я давно хотел встретиться с вами, господин Лившиц, но ваши помощники в конторе очень хорошо знают свои обязанности». Несколько моих попыток закончились неудачно. — На то они и помощники, — усмехнулся адвокат и сделал приглашающий жест. — Кто вы или предпочтете играть в мистер Икс? — Мое имя Андрей Игоревич. Мотор села рядом с адвокатом. — Казимиров. — Профессиональную деятельность называть не буду, ибо она сейчас не имеет никакого отношения к нашему разговору. — Вот как? — Лившиц скрутил газету в трубочку и похлопал ею по своему колену. «У меня осталось немного времени после обеда, вам нужно поторопиться с объяснениями». Точнее, 32 минуты не стал смотреть на часы мотор. «Вы следили за мной?» «Несколько дней. Надо было убедиться, что вы здесь постоянно один». Лишец пожевал губы, обдумывая, стоит ли уходить от странного незнакомца или предпочесть выслушать его. Иногда такие встречи имеют удивительные продолжения. Не всегда хорошие, но в копилку жизненных курьезов, несомненно, ложащиеся. «У вас предложение или просьба?» «Просьба», – честно ответил мотор и полез за пазуху. Сколько ему стоило найти этот камешек, чтобы адвокат повелся, а не стал подозрительно нюхать воздух возле него? Судя по стальному блеску глаз, лившиц не лох. Клевать на обманку не будет. Алмаз попал в столицу из якутских копий несколько месяцев назад по надежным каналам, и его еще не успели обработать. Такой камешек и нужен был мотору. Мне необходимы каналы в Европу. Я скромен, в промышленных масштабах переправлять товар не собираюсь. Андрей Игоревич, послушайте. Лившит замедлил движение руки, газета замерла на полпути к колену. Вы, кажется, не туда обратились. Я ведь обычный адвокат. Занимаюсь юридическими вопросами, а не контрабандой. Может, вам неверно дали адрес? Прекратите, Борис Симонович. Поморщился мотор, ощущая, насколько зыбка его попытка уломать хитрого еврея. В наших кругах не принято болтать языками. Если я вышел на вас с конкретным предложением, это значит, что я прошел проверку. Мне от вас нужно только имя посредника. Посредник – просто человек, незадействованный на определенных узлах операции, вам нечего бояться. За вас может сказать Вартан? Можете ему позвонить. Не стоит. Лившит задрал голову и прищуренным взглядом посмотрел на низкие серо-свинцовые облака. Кости ломит. Передавали мокрый снег, а я, знаете ли, не люблю сырость. Пойду, пожалуй. Ответ скоро не ждите. Впрочем, если есть желание, можете приходить сюда хоть каждый день. И как же я узнаю, есть ли для меня новости? Усмехнулся Мотор. Не думаю, что вам захочется созерцать мое присутствие каждый обеденный перерыв. Я иногда почитываю бульварные журналы, Лившиц с хитрецой посмотрел на собеседника. Увидите в моих руках звезды киноимперии? Можете подходить? Понятно. Будет проверять по своим каналам. Мотор не зря подстраховался. Адвокат начнет вызванивать людей, знающих Андрея Игоревича Казимирова. Ему, конечно, ответят утвердительно за этого человека. Вартан пообещал в счет будущего Навара прикрыть шаткую позицию мотора. Да и черт с ними всеми. Сейчас главное выйти на след шута его посредников. Засветить всю цепочку. Эта победа будет куда важнее, чем кейс, набитый алмазами. Хозяин, держащий за глотку компанию Лобана, сможет манипулировать европейскими чиновниками, как куклами на ниточках. Разве оно того не стоит? Я вас понял. Мотор встал и быстрым шагом пошел по дорожке из парка. Пусть адвокат помочится сомнениями. Был еще вариант, что лишац откажется и тогда видит творец, мотор заявится к нему домой и выбьет все имена, связанные с алмазами. Ему уже терять нечего». Наконец-то он мог спокойно приехать домой, где скучал окунь, и, какая неожиданность, в компании самого хирурга. Не высказав удивления, мотор поздоровался с воровским профессором, как его в втихомолку называли братья, и пошел в душевую. Черт бы побрал этого лобана, задал две задачки и вертись ужом на горячей сковороде. Посвежевший после душа мотор вошел в комнату, где расторопный напарник уже накрыл на стол. Отварная картошка, крупные ламти сала, капуста, соленые огурцы, холодные котлеты в белесом жиру. Простецкая закуска к бутылке водки нисколько не расстроила мотора. Он хотел жрать. Все эти кофе, салаты и пирожки не оказывали благотворного влияния на организм. С грохотом придвинул свободный стул и сел напротив хирурга. Человек, который должен был помочь вытащить якуты из шлиссельбургского каземата, прожил достаточно долгую жизнь и навидался всяких деятелей, пытавшихся вот так сходу прочитать его мысли. Умных дураков, недалеких, обнаглевших от безнаказанности, любителей читать проповеди, листецов, настоящих живодеров, даже один романтик попался, да и сгинулся со своим кредо, не принеся пользы ни себе, ни воровскому обществу. Так и этот молодчик, сходу пытаясь навязать свою харизму, ничего не добьется. Хирург пригладил короткий ежик с седых волос и обхватил граненую стопку, наполненную водкой, поднял ее над столом. За встречу, просто сказал он, и сделал движение, словно хотел опрокинуть стопку в свой открытый рот, но на долю секунду задержал ее. Моторы и окунь уже выдохнули водочные пары, и только тогда гость выпил свою. Неспешно закусил хрустящей квашеной капустой, отломил кусочек ржаного хлеба и аккуратно заживал. «Что нам делать, хирург?» – спросил мотор. «Я не представляю, с какого конца подобраться к Якуту. Я его даже не знаю, хотя слышал много о нем». «Сейчас это не важно». Голос у гостя оказался с приятной хрипотцой и странной вибрацией, от которой дергался острый кадык. Якут сидит в одиночке, к нему нет доступа вообще. Допросы идут каждый день. Пока все не столь серьезно, но скоро дадут добро волхвам, и они вычистят мозги вора до самого донышка. Вот до этого момента нам и нужно его выдернуть на волю. «Если к нему нет доступа, откуда ты знаешь про якутые допросы?» – смешливо сощурился мотор. Он почему-то не ощущал угрозы от худощавого пожилого гостя с единственной наколкой на груди, видневшейся через расстегнутую на две пуговицы рубашку. Что за наколк разобрать невозможно. Какие-то линии, синие пятна, штрихи. Оттуда поднял глаза кверху хирург. Он ел маленькими кусочками, тщательно прожевывал и был немногословен. Все это ужасно раздражало мотора, взвинченного из-за невозможности вплотную заняться курьером. Дьявол бы побрал этого якута, вздумавшего играть с государством в какие-то темные игры. Ему-то лично какая радость от чужих раскладов, только шкуру подставлять под пули. Есть барабанщик в крепости, догадался окунь, услужливо подливая всем водки. «Не барабанщик, а человечек, прикормленный с давних пор», — усмехнулся хирург. «Конечно, ключи от камер не держит, но вся информация по заключенным через него идет». «Он нам не поможет?» «Только в плане общего информирования». Хирург кивнул и уже без задержки закинул себе себя вторую стопку. «Только так. Остальное придется делать нам». «В крепость мы не пробьемся», — поморщился мотор. «Или попадем?» «Я не Волк и не кудесник», – пожал плечами гость, «поэтому пришел сюда обсудить с вами проблему». «Не вижу никаких вариантов», – честно ответил мотор. «Ты сам-то, хирург, веришь, что якута можно выдернуть?» «Не верю, но исполнить надо», – старый вор отодвинул посуду от себя и сложил на столе руки. «Сейчас в крепости работают имперские следователи, весьма квалифицированные специалисты. Они будут крутить якуту на чистосердечное признание. Пока же старый волк тянет время и валяет дурочку». Скоро терпению следаков кончится, и они призовут на помощь волхвов. И тогда Якут пойдет на сотрудничество, как бы испугавшись за свои мозги. Все же знают, что иерархи любят вычищать память не хуже, чем пылесос грязь из-под дивана. Все равно непонятно, Окунь закурил прямо за столом, используя старую консервную банку под пепельницу. Ну, вызовут и иерархов и крышка Якуту, овощ. Не приедут, спокойно ответил хирург. Якут внезапно пойдет на сотрудничество с одним условием – прощупать его память только вне стен крепости. Совсем мутно, пожал плечами мотор. Может, действительно чего-то недопонимает? Плохо схватываешь идею, усмехнулся хирург. Копание в мозгах – вещь, опасная для пациента. А если этот пациент находится под следствием, которое контролирует сам император, то колдуны не рискнут вне стен лаборатории проводить допрос. В полевых условиях есть риск получить слюнявого дурачка и без нужной аппаратуры его не вытащить из ментальной комы. Слова, какие знаешь, проворчал мотор, делая знак окуню, чтобы тот не спал над бутылкой и разливал. Что за ментальная кома? Неужели непонятно? Воздействуя на мозг человека, волк может как убить его, так и сделать идиотом. Или, отключая нужное нервное окончание рецепторы вгонит его в сон. Пациент вроде не мертв и не жив. Кома. «Ладно, что с Якутом?» – с мотор. «Якута повезут в лабораторию на корпусную, и там проведут лоботомию под присмотром десятков специалистов. Так и вот, по дороге в лабораторию нам и надо освободить Якута». Окон шмыгнул носом, зачарованной простотой решения вопроса. А мотор с досадой подумал, что теперь без вооруженного нападения на полицейский фургон не обойтись. Вот почему Лобан торопит его. Если кейс с алмазами не будет найден до силовой операции по освобождению старого вора, то после него в столице начнется такой шмор, что сидеть придется в норе до самой зимы. И алмазы профукают, и еще по башке от хозяина пролетит. Когда планируется перевозка? Мотор подумал, а так ли теперь важна встреча с лившицем, если за ними после дерзкой акции вся полиция Петербурга гоняться будет? Через два дня, в субботу после обеда, предположительно между двумя и тремя часами дня. Что нужно от нас? Люди, оружие, машины? В охране небось маги будут? «Времени маловато», – поморщился хирург. «Якут и так слишком долго за нос водит дознавателей. Если бы пораньше Лобан простучал мне, я бы организовал две группы. Одна отбивает Якута, вторая прикрывает и отвлекает. Ладно, я поговорю с Лобаном, он пришлет сюда трех человек и водителя с машиной. Завтра вечером собираемся здесь и составляем план. Я постараюсь еще что-нибудь узнать. Все, отдыхайте. Мотор, проводи меня на пару слов». Они вышли в сумрак октябрьского вечера, поеживаясь от холода. С неба уже сыпала мокрая крошка, медленно покрывая стылую землю белесой пеленой. В свете лампы, зажегшейся на веранде, блестели влажные ветви деревьев и перила крыльца. Хирург запахнулся в теплое драповое пальто и тихо спросил. Ты доверяешь своему дружку? Можно его брать на дело или пусть сидит на жопе, никуда не вмешиваясь? Доверяю, но брать не стоит, честно ответил мотор. Поясни. Умом слаб, на одних рефлексах действует, как лошадь. «Показалось, что ты, как дурная, галопом сбрасывая всадника. Оставим дома или где-нибудь на стреме пусть стоит». «Ладно», – еще раз повторил хирург, – «завтра обговорим. Прощавай мотор и будь осторожен с адвокатом. Уже знаю, что ты затеял. Опасно». «У меня нет выбора. Поэтому и предупреждаю. Держи нос по ветру. Если еврей хоть на секунду засомневается, пошлет к тебе наемников в гости. Без оружия не ходи, спи с ним». «Спасибо за совет», – пожал руку гости мотор и еще долго тупо смотрел в темноту, в которой уже не просматривался силуэт хирурга. Потом сплюнул на землю и пошел в дом греться.